Глава 8. Судья Ди решает нанести визит коллегам. Размышления судьи по поводу убийства на улице Полумесяца. Вернувшись в суд, Мажон быстро переоделся и прошёл в центральный внутренний дворик. Он заметил, что в кабинете судьи всё ещё горит свет. Когда он вошёл, судья Ди беседовал с советником Хуном Увидев Мажуна, судья Ди прервал разговор и спросил «Ну, друг мой, что нового?». Мажун кратко доложил о стычке с Шен-Ба и рассказал судье о том, что тот ему пообещал. Судья был доволен. «Было бы слишком большой удачей, — заметил он, — найти преступника в первый же день». Ты прекрасно начал. В преступном мире новости по особым каналам передаются очень быстро, и я думаю, что ты вышел на нужного человека. Я не сомневаюсь, что через некоторое время твой новый приятель Шэн Ба выведет тебя на продавца шпилек, а тот приведёт нас к убийце. Перед твоим приходом мы обсуждали Положительную сторону моего завтрашнего отъезда. Я хочу нанести визит вежливости своим коллегам в соседних уездах. Рано или поздно всё равно пришлось бы соблюсти этикет, и сейчас, кажется, самый благовидный момент. Меня не будет в Пуяне 2-3 дня, а ты тем временем продолжай поиски убийцы с улицы Полумесяца. Если сочтёшь необходимым, Я прикажу Дзяо Таю помочь тебе в этом деле. Но Мао Жун предпочёл продолжать в одиночестве, так как двое ищущих и идущих по одному следу могут вызвать подозрение. Судья согласился с этим, и Мао Жун откланялся. Будет очень, кстати, размышлял советник Хун, если ваша светлость уедет на денёк другой, и суд на время закроется. У нас был бы благовидный предлог, чтобы отложить дело с уца Иваном, а то пошли слухи, что ваша светлость защищает Ванна, потому что он из образованного сословия, а его жертва всего на всём дочь бедного лавочника. Судзян ди, пожал плечами. Как бы то ни было, завтра утром я уезжаю в УИ. Послезавтра я прямиком направлюсь оттуда в Дзинхуа и возвращусь сюда на третий день. Поскольку за время моего отсутствия Мажуну и Дао Ганю может понадобиться помощь, вам, пожалуй, лучше остаться здесь. Примите на хранение печать из суда будете давать необходимые указания. Ещё проследите за тем, чтобы были подготовлены дары моим коллегам, судье Паню и Ло из Цинхуа. Распорядитесь, чтобы Паланкин со всеми вещами стоял завтра утром в центральном дворике. Советник Хун заверил судью, что его приказания будут выполнены неукоснительно. Судья Ди облокотился на стол, чтобы прочесть документы, принесённые старшим письцом на проверку. Но советник не уходил и продолжал стоять у стола судьи. Вскоре судья оторвался от бумаг и спросил: "О чём вы думаете?" «Ваша светлость, я думал о том убийстве, читал и перечитывал записи, но никак мне не удалось уловить ход ваших мыслей. Час уже не ранний, но если бы вы перед отъездом удостоили меня дальнейших объяснений, то я хотя бы спал спокойно те две ночи, пока ваша светлость будет в отъезде». Судья улыбнулся и и опустил на документы яшмовый пресс. Затем он уселся поглубже в кресле и начал: "Прикажите слугам принести чайник свежего чая и присаживайтесь. Я расскажу вам о том, что, по моему мнению, случилось на самом деле в ту роковую ночь шестнадцатого числа". Выпив чашку крепкого чая, судья пояснил: Когда вы предоставили мне основные материалы по этому делу, я сразу исключил, что насильником мог быть Сю Цай Ван. Да, верно, женщина может иногда вызвать в мужчине необыкновенную жестокость, и не случайно наш учитель Конфуций в своих «веснах» и «осенях» порой говорит, что женщины призывают смерть, но лишь две категории людей реализуют свои помыслы: во-первых, закоренелые преступники, погрязшие в разврате, и во-вторых, Богатые следострастники, с годами превратившиеся в рабов своих низменных страстей. Конечно, я допускаю, что даже такой здравомыслящий и начитанный молодой человек, как Сюца Иван, мог обезумев от страха задушить чистую яшму. Но Я отказываюсь поверить, чтобы он изнасиловал девушку, с которой более полугода был в близких отношениях. Поэтому настоящего преступника нужно искать среди двух упомянутых категорий. Я сразу же отказался от мысли, что это богатый негодяй. Такие посещают тайные притоны, где можно предаваться любви самым низменным порокам, было бы золото. Богач, пожалуй, и не знает о существовании кварталов мелких лавочников, где и находится улица Полумесяца. Очень маловероятно, чтобы ему стало известно о ночных похождениях Вана, не говоря уж о том, что ему не по силам трюки с самодельной веревкой. И так остается лишь преступник-профессионал из низов. Тут судья прервался и лишь через какое-то мгновение с горечью в голосе продолжал. «Эти подонки рыщут по всему городу, как голодные псы». Если им случается встретить в тёмном переулке беззащитного старика, они сбивают его с ног и отнимают последние гроши. Если они натыкаются на одинокую женщину, то избивают её до потери сознания, насилуют, вырывают серьги из ушей и оставляют валяться в канаве. Они снуют в бедняцких кварталах и заметив незапертую дверь или открытое окно, прокрадываются внутрь и забирают последний медный чайник или ветхую одежду. Разве не разумно предположить, что подобный человек, проходя по улице, мог заметить тайные вылазки Ивана? Такой негодяй сразу бы решил, что может овладеть женщиной, которая не станет сопротивляться, если он займёт место её тайного любовника. Но чистая яшма защищалась. Возможно, она пыталась закричать или бросилась к двери, чтобы разбудить родителей, и тогда он её задушил. Совершив это злодеяние, он хладнокровно обыскал комнату своей жертвы, пытаясь найти драгоценности и бежал, прихватив с собой единственное украшение, которое у неё было. Судья Джи перевёл дух и выпил чашку чаю. Советник Хун медленно покачал головой и сказал: "Ваша Светлость, вы объяснили, почему сюцай Ван действительно не совершал двойного преступления, но я не вижу убедительных доказательств, которыми можно было бы подкрепить это в суде. Вам нужны веские доказательства" ответил судья Ди: вы их получите. Во-первых, это показания судебного врача. Если бы Сюцай Ван душил чистую яшму, то его длинные ногти оставили бы на шее жертвы глубокие раны. Врач же отметил лишь слабые следы ногтей, хотя кое-где кожа и была повреждена. Это следы коротких, неровных ногтей преступника-бродяги. Во-вторых, чистая яшма И за всех сил отбивалась, когда на неё нападали, но в свою очередь её постриженные ногти не могли оставить столь глубоких царапин, какие имеются на груди и руках Вана. Кстати эти царапины вовсе не от шипов и колючек как полагает Ван, но это не так существенно я вернусь к этому позже что же касается версии о том что Ван задушил чистую яшму замечу мимоходом что чистая яшма при её телосложении без труда выбросила бы его из окна в третьих Когда убийство было обнаружено утром 17-го, верёвка из белья, по которой Иван обычно влезал в окно, лежала скомканная на полу комнаты. Если бы Ван совершил преступление, или если бы он вообще был в комнате, как бы он смог бежать без самодельной верёвки? Ван не настолько ловок, он даже не мог влезть в окно без помощи девушки. Но сильному человеку, опытному грабителю, не нужна была эта веревка, если ему пришлось в спешке бежать. Он бы поступил в точности, как Дзяо Тай, ухватился бы руками за подоконник и спрыгнул. «Таким я представляю себе этого преступника». Советник Хун закивал с довольной улыбкой. «Теперь мне совершенно ясно, — сказал он, — что размышления вашей светлости основаны на логике и конкретных фактах. Когда преступник будет пойман, у нас будет достаточно доказательств, чтобы предъявить их ему и заставить сознаться, а если понадобится, то можно применить и пытку». Несомненно, он всё ещё в городе, у него нет оснований беспокоиться и бежать подальше отсюда. Весь город знает, что судья Фен был убеждён в виновности Ивана, а ваша светлость подтвердила правильность его решения. Подглаживая усы, судья Ди медленно кивал. Этот негодяй попытается сбыть золотые шпильки и выдаст себя Мажун установил связь с человеком, которого оповестят, как только на воровском рынке появятся шпильки. Вы же знаете, что преступник никогда не осмелится пойти с краденной вещью к ювелиру или ростовщику, потому что в соответствии с законом они получают ее описание. Ему придется попытать счастье в воровской среде, и тогда почтенный Шэн Ба узнает об этом, поэтому если повезёт, мажун выйдет на этого человека. Судья Ди отхлебнул чай, взял красную кисть и склонился над лежавшим перед ним документом. Советник Хун поднялся. Он задумчиво пощипывал усы. Через некоторое время он снова обратился к судье. Остаётся ещё два вопроса, которые вы, ваша светлость, не разъяснили. Как вы узнали, что преступник был в облачении странствующего монаха, при чем здесь случай с ночной стражей? Несколько минут судья Ди хранил молчание, сосредоточенно изучая документ. Сделав пометки на полях, он отложил кисть и свернул бумагу. Затем из-под чёрных густых бровей взглянул на советника и сказал: "Странный случай с ночной стражей, рассказанной сцуцаем Иваном сегодня утром". Добавил последний штрих к созданному мной портрету преступника. Нам известно, что воры-бродяги часто переодеваются в даосских или буддийских странствующих монахов. Это прекрасный предлог, чтобы шататься по городу в любое время дня и ночи. И так, во второй раз Ван услышал не колотушку стражи, а деревянный гонг странствующего монаха. Воскликнул советник Хун: